61. Доминик. Сжимая руль внедорожника, Доминик не сводит глаз с темного дома впереди. Что-то тут нечисто. Свет внутри не горит. Когда Доминик уезжал отсюда чуть больше часа назад, электричество работало. Вдобавок пика база куда-то подевался. Нет, интуиция подсказывает Доминику, что-то пошло не по плану деревья загораживают коттедж их ветки царапают крышу будто когти пульс стучит у доминика в ушах когда он лезет в бардачок и достает черно серебристый пистолет джалин сказала что поедет сюда доминик не знает в пути она или еще не выехала но нельзя допустить чтобы бас и шавон попались ей тут на глаза Доминик выходит из машины, припаркованной рядом с кустами к западу от коттеджа, и старается закрыть за собой дверцу как можно тише. Он крадется мимо буйно разросшегося терновника. Доминик помнит, этот куст еще небольшим. Мальчишкой он свалился туда с дерева и потом долго ходил весь исцарапанный. Тогда мать еще была нормальной женщиной и поспешила ему на помощь с антисептической мазью, пластырями и сладким чаем. Доминик шагает по дорожке вдоль дома. Через главную дверь входить не стоит. Если Бас подстроил ему ловушку, пусть не надеется застать его врасплох. И зачем только он доверил Базу это дело? С самого начала, когда наемник приехал забирать Брин, Доминика одолевало дурное предчувствие, но, доведенный до отчаяния, он готов был на что угодно, лишь бы избавиться от тела. И, кстати, о Брин. Если эта женщина и впрямь жива, то где она? Похоже, она сплела против него заговор вместе со своей подругой. Тогда Шавон должна знать о ней. А может, Брин уже здесь? С этой навязчивой мыслью Доминик вскидывает пистолет, делает шаг другой в сторону дома и вдруг замечает лужицу свежей крови. «Что за...» — он втягивает в себя воздух, Потом у него с губ срывается судорожный вздох. В его отсутствие явно что-то стряслось. Бас убил Шавон? Об этом речи не шло. Доминик медленно направляется к задней двери по кровавым следам. Наконец он берется за дверную ручку и поворачивает ее. Вот он внутри вдыхает застоявшийся влажный воздух, пахнущий отсыревшим деревом и плесенью. На полу тоже кровь. Длинная жирная полоса ведет в гостиную. Доминик жалеет, что не поджег коттедж вместе с находящимися в нем Баазом и Шавон. Отделался бы сразу от обоих и все дела. Хотя остается Брин. Эта стерва где-то прячется, и Доминик уверен, что в покое она его не оставит. Но если он отыщет ее и на этот раз точно убьет, его мучение закончится. Доминик стоит посреди темной кухни, отсюда ему видна передняя часть дома. Стул, где сидела связанная шавон, пуст, бас, исчез. Сердце Доминика начинает биться быстрее, когда он замечает, что кровавая полоса огибает угол кухонного шкафа. Что если Брин уже наведалась сюда и спасла сообщницу? Значит, когда он увез ее, Брин всю дорогу ехала за ним, а потом дождалась подходящего момента, чтобы нанести удар. А может, верна другая его догадка, и Бас с ними заодно? Но зачем ему это надо? Ради денег? Доминик делает шаг вперед, и доски скрипят под его тяжестью. Он не отрывает взгляда от кровавых разводов на полу. Они ведут от кухонного шкафа к дивану и камину. И в этот момент Доминик видит тело. Человек лежит на животе, голова повернута под неестественным углом. Через несколько секунд Доминик осознает, что перед ним Баас. Кинувшись к наемнику, он наклоняется и пыхтя переворачивает его. У Доминика появляется ощущение, что из легких одним ударом вышибли весь воздух. Рубашка база в крови, глаза широко распахнуты, и в темноте их белки кажутся удивительно яркими. Доминик пятится и плюхается на пол, уставившись на труп наемника. Тот, кто это сделал, убьет и его самого. Брин! Больше некому. Доминик торопливо встает, готовый бежать прочь, подальше от всего этого кошмара, который сам же и устроил. Но, услышав скрип половиц, застывает. Из коридора, ведущего в спальне, доносятся шаги, и перед Домиником возникает знакомый силуэт — Джалин.